больше добудет, тому и чарка вина. Вороны перестали льнуть к посту. Иная снизится, но в последний момент вдруг пойдет винтом вверх, как бы вспомнив вчерашнее побоище. Зимовщики продолжали жить на солонине и крупах. Лег штурман Иртыша Чудинов. Коренной сибиряк. Долгие годы он плавал на кораблях Охотской торговой флотилии. Ему-то Закаленному с детства на сибирских ветрах легче всех бы надо переносить тяготы зимовки. Когда Чудинов слег, офицеры ужаснулись. Штурман на глазах усыхал телом, и морская одежда выглядела на нем неряшливо, не по росту сшитой, и лицо старело, волосы выпадали. Башняк освободил больному свою комнату если так можно назвать, закуток за заиндивевшими углами с низким потолком, а сам переселился в отстроенный офицерский домик. Глава 4 Утром с поста вышли двое и скрылись в тайге. Башняк на лыжах, через плечо сыромятный ремень. Он тянул нарту. Сзади нарту толкал Рагулиной по звень тоже на лыжах, с ружьем за спиной. Помогая башняку, геляк с опять чубуком трубки думал. — Шибко упрямый, капитан Николай. — Говорю, ушел зверь, теплая сторона ушел. Зачем напрасно ходить нам? — Нет, — говорит, — пойдем на охоту. День будем, два идти, а зверя надо убить, а то люди помрут. Смотрел геляк на деревья вокруг себя И нигде не было следов зверей. Мелкие, подсаженные толщей снега, Натарили тропы. Крупные, предчувствуя голод, По осени ушли куда-то. Тихо и гулко в тайге, Как в пустой юрте. Изредка потрескивали деревья. Побелело от коржука Лицо позвейное. Смерзались веки. Он протирал их рукавицей И брел неизвестно куда. От поста лейтенант взял быстро, вспотел, и теперь шел медленнее, чтобы высохнуть на ходу, иначе нельзя будет остановиться на привал, мигом заледенеет мокрая одежда, и тогда, как ни жмись к костру, все равно не согреешься. Башняк будет идти, пока есть последний сухарь. С последним сухарем он пересек остров Сахалин, с последним не вернется из тайги пустым, не даст погибнуть матросам, бедному штурману Чудинову. Останавливаясь на минутную передышку, чтобы смахнуть с лица куржак или поправить лыжные ремни, Николай Константинович глядел на тайгу. Елки, лиственницы, тополя, кусты, все было сгорблено, придавлено толстым слоем снега. Казалось, что и сам воздух, прозрачный снег, и солнце выглядывало, как из маленькой отдушины. Снег завалил деревья, живые и мертвые. Он заглушил голоса и звуки. Изредка шелестели по сухим стволам поползни. Одинокий ворон высоко пролетал над Белой тайгой. Заметив людей, он шарахался в сторону. Лейтенанту казалось удивительной пустынность тайги. Шагая на лыжах, он представлял себя богатырем в уснувшем царстве. Так и хотелось закричать. «Если кто живой, отзовись!» Было жутко стоять в сугробах, в мертвом безмолвии, и не к месту подумалось, что пока он бродит в поисках зверей, на заливе Хаджи вымрут зимовщики, и вернется он к избам, доверху заваренным снегом, без единого следа. Бень шли охотники бездонным снегом, а на другой день одолевали перевал. Долгими ночами они дремали коротко, Костер обволакивало фиолетовым туманом. Он тоже задыхался на морозе. С утра по водянистому небу поползли грязные лохмы облаков. Позвейн понюхал воздух, посмотрел вверх и сказал, «Будут ветер и снег. Надо балаган делать и дрова рубить, да поскорее, чтобы вьюга не застигла в пути». Николай Константинович помог Гелику построить балаган и собрался в сторону поредевшего леса. За лесом предполагалась мари. Пока Геляк заготовит дров, лейтенант разведает, что за марь. Может, это кормовое угодие для оленей. Может, остался в зарослях, хоть один хилый сахатый. Геляк не возражал башнику, только посоветовал взять с собой на всякий случай котелок.